Глава четырнадцатая. Барон. По оценке моей помощницы, после её активации я прожила в замке ещё больше недели. К концу этого срока я уже могла открыть глаза. Рыжая сказала, что заблокировала болевой сигнал от глазных нервов, иначе бы я носилась по стенкам от боли. А так, в принципе, я могла сойти внешне зазрячего, если особо не присматриваться. Но уходить даже по замку приходилось в тёмных очках, ибо яркий свет мог ещё больше травмировать сетчатку, и тогда я вообще ослепну. Грабежом я больше не занималась, почти. Один раз завалилась в какой-то китайский гипермаркет и стремительно пронеслась вдоль полок, нагребая полную тележку продуктов. Проблема была в том, что доступное мне время для подъёма в казарме стремительно подходило к концу — Пока я была в замке, стрелки в остальных мирах не тикали, но любая моя вылазка за едой неумолимо тратила отпущенные мне часы. И даже рыжая не могла гарантировать, что они уже не кончились. Сколько я провела в мире керамической пустыни, мы с ней так и не смогли посчитать. Кстати, я всё-таки спросила у помощницы, что она имела в виду, когда хотела предупредить меня, что переход ведёт не в другой мир. Я ощутила искажение пространства и времени, но в другой координате, не в той, по которой ты обычно ныряешь из мира в мир. Этот прибор позволял перенестись во времени. То есть я была в будущем? Это такая судьба ждёт человечество? Нет, ты была в другой версии Вселенной, которая сдвинута относительно нашей по второй координате времени. Оно же как минимум двумерно, Считай, что привычное тебе течение времени идёт в одну сторону, а ты сместилась перпендикулярно, в другой поток. Короче, я ничего не поняла, кроме того, что загадочную установку с чашей лучше не трогать. Второй раз оказаться в том аду я не хотела, а как её настраивать на другие миры было совершенно непонятно. Через неделю я решила вернуться в реальную жизнь, потому что кончились продукты, А ещё один поход в магазин мог привести к тому, что утром курсантки не найдут меня в постели, и как тогда выкручиваться, было совершенно непонятно. Хотя у меня и так проблемы будут. Как я, например, объясню, солнечные очки в том мире, где их ещё никто не носил. Ключи от замка я предпочла оставить в ящике прикроватной тумбочки в спальне. В казармах был слишком большой риск, что их могут украсть или изъять. Я перенеслась в казармы, Тихо легла на кровать прямо в одежде и лежала, как на иголках, ожидая подъёма. Оказалось, что у меня всё-таки было в запасе ещё целых девяносто минут. Первый на меня среагировала Наста. «Ты где была?» — подозрительно спросила она, разглядывая мои очки. «А ты?» — я вынула у неё из волос еловые иголки. Неважно потом», — отмахнулась она. «Ну вот и у меня потом». «Ого, ты где загореть-то успела?» Поразились девчонки в умывальной. Очки-то я там сняла, так что хоть к ним не придирались. Это крем такой новый. Вечером намазался, утром загар проявляется. «Ну ты с ним явно переборщила», — захихикали курсантки. «От него ещё и глаза болят, если случайно веки мазануть». Вздохнула я и надела очки, стараясь не обращать внимания на то, как после этого на меня уставились. Конечно, я рассказала всё Насте. Та тут же включила режим мамочки и полчаса отчитывала меня за сумасбродство и безалаберность. Дескать, только сумасшедшая попрётся в неизвестные опасные миры без страховки. Я кивала, соглашаясь со всем. Какова могла быть страховка, в моём случае было непонятно. Но с тем, что я дура и по собственной глупости чуть не лишилась глаз, была совершенно согласна. Наста попросила снять очки и последила за мной несколько секунд. Да, Лучше надень обратно и на людях не снимай. Вид у тебя, как у куклы со стеклянными шариками в глазницах. Аж отарь берёт. Как ты графу-то вечером объяснишь свои очки и загар? Никак. Вот увидишь, он постесняется расспрашивать». Отмахнулась я. Мы подошли к кабинету Абаленского. Я распахнула дверь и в ужасе отпрянула. На меня смотрел барон Дебёв, бывший глава тайных служб королевства и треста, которому я мечом располосовала рожу. Шрам у него теперь был что надо. Он тоже вздрогнул. Естественно, этот гад нас узнал. Глянул на меня и тут же впился взглядом в Насту. И наверняка заговорил бы или сделал какую-нибудь гадость, Да только его руки были в наручниках, а в спину подталкивали конвоиры. Мы с Настой проводили его долгим взглядом. «Узнал, скотина», — прошептала я. «Тебя нет. В очках исхудавшую, да ещё загорелую, как мулатку. Да и если так, то в чём беда? Барона уже не было в тресте, когда ты так триумфально вернулась. Он не может знать, кто ты есть». Наста старалась лишний раз не называть меня королевой внутри помещений, где теоретически могла быть прослушка. «Это да, но всё равно, мало ли, неуютно как-то», вздохнула я и кивнула подруге, чтобы она заходила в кабинет. Алексей действительно меня ни о чём не спросил. Косился на очки и в полуха слушал доклад Анастасии, но напрямую вопрос так и не задал. Я бы и не ответила, и он это, кажется, понимал. Неожиданно, где-то далеко за окном, прозвучал раскат грома. Я сначала даже решила, что приближается гроза, но потом спохватилась. Зима же, какие к чёрту грозы? А Боленский в этот момент тоже так подумал, вскочил со стула и направился было к окну. Бахнуло так, что я, кажется, выпала из реальности на какой-то момент. Дальше всё мелькало, как в калейдоскопе. Заваленный стёклами кабинет, окровавленное лицо графа, лежащее на полу наста, слава богам, она живая даже в сознании. Мы бежим вниз. Двор между казармами и зданием Патри не узнать. Вместо белоснежного снега перекрытая чёрная земля и оседающая серая бетонная пыль. Тела людей на бело-красном. Много красного, очень много. Снова грохот. И ещё, и ещё. Теперь уже Наста тащит меня под прикрытие стены. Только тогда я понимаю, что происходит. Паровые самолёты королевства практически беззвучные Город просто не слышал гул бомбардировщиков и не успел среагировать. Королевство нанесло бомбовый удар по Твери. Моя армия уничтожала гражданское население в бессильной злобе от невозможности победить Восточную империю на поле боя. Военных объектов в городе практически нет, а бомбы всё падали и падали. Задрав голову, я вижу, как высоко плывут летающие монстрообразные бомбардировщики королевства. С такой высоты невозможно прицельно метать бомбы. Это просто акт возмездия, а не решение военных задач. Как только бомбардировка закончилась, мы бросились спасать раненых и оттаскивать тела погибших. Таких было не так много, как мне показалось сначала, но среди них нашлась та самая смешливая девчонка, что спрашивала меня утром, где это я так загорела. Помню совершенно серое лицо Насты. Серое не от того, что перепачкалась в цементной пыли, а от волнения, горя и злости. Если мне было плохо, то каково должно быть ей, когда родина по отцу бомбит родину по матери? На дворе суетился и отдавал распоряжения Алексей Баленский. Кровь с его лица уже смыли, два пореза от стёкол заклеили пластырем, но белоснежный мундир ещё был испачкан красным на вороте и плечах. Как только закончили с казармами, нас вывезли в город. На счету был каждый, кто имел отношение к армии или спецслужбам. Мы вместе с полицией и немногочисленными расквартированными в столице военными Разбирали завалы. Из-за того, что бомбардировщики опасались быть замеченными ПВО и метали бомбы с большой высоты и неприцельно, то разрушений было не так много, как могло бы. Например, взрыв перед театром только посёк осколками невысокие белоснежные колонны, а не обрушил многотонный потолок на переполненный зрительный зал. Часто бомбы падали просто на мостовую, выбивая стёкла и задевая немногочисленных прохожих. Но были и те, что пробили крыши домов и разрушили квартиры. Три дома в результате обрушились практически полностью. Конечно, это были не московские многоэтажки, где число жертв при таких разрушениях было бы огромным. Я помогала на руинах трёхэтажного особняка, где вроде как проживало всего три семьи. Слава богу, без детей. А то бы я сошла с ума, выкапывая из каменного крошева детские ручки и ножки. Но и так было страшно. Здорово помогала рыжая, включившая весь спектр радаров, лидаров и сканеров, которые были ей доступны. Благодаря ей, хотя все считали, что мне, нашли двоих выживших. Моя помощница услышала их сквозь толщу камня. И ещё два трупа. Только уже за полночь нас отпустили по домам, то есть по казармам. Я переоделась из убитой за день одежды в красный наряд и нырнула в трест. «Начальника генштаба, ко мне! Быстро!» Рявкнула я секретарю так, что он ошикнул. Генералы собрались подозрительно быстро. Видимо, у них было какое-то своё совещание. Выглядели они такими воодушевлёнными, что я почувствовала, что впадаю в неконтролируемую ярость. Присутствовавший на встрече Том настороженно следил за мной, прекрасно поняв моё состояние. Я искала глазами и не находила моего авиатора. «Где эта сволочь, направившая бомбардировщики на мирный город?» Генералы расселись. Среди них была даже пара новых лиц, которых я ранее не видела, а Виктор так и не пришёл. «А командующий авиаторами нас сегодня не почтит своим присутствием?» Холодно поинтересовалась я. Министр обороны поднялся с места, смущённо откашлялся и торжественно произнёс. «Граф Чернин отстранён от командования». Рад представить вам нового командующего воздушными войсками. Генерала Кински. Именно ему мы обязаны. Что значит отстранён? Я не подписывала такого указа. Почему вы смеете менять командующих войсками без моего ведома? Прошипела я. Граф проявлял упаднические настроения и отказывался от решительных шагов. Мы с генштабом проявили инициативу. Крайне неуместную. «Значит так. Запомните или запишите, потому что на ваши умственные способности я больше не полагаюсь. Виктор Чернин возвращается на своё место, а господина Кински я больше даже видеть не хочу. Расследованием его действий займётся отдельная комиссия». Я вперилась глазами в министра. <свес> «Сожалею, Ваше Величество, но прерогатива назначения высшего командного состава...» находится в сфере моей ответственности. Барон Кинский уже проявил себя с наилучшей стороны. Вероятно, вы ещё не слышали последние новости. Я всё знаю лучше вас. Про убийство мирного населения вражеской столице и взорванные жилые дома вместо бомбёжек окопов и скоплений вражеской техники. Скажите, барон... Я повернулась к новому авиатору. А какова противовоздушная защита Праги? «Зенитные орудия? Истребители на подступах к городу?» «Ваше Величество, так ведь не было необходимости», — растерялся он. «Противник не обладает развитым парком авиатехники». По словам разведки и генштаба, империя не обладала и механистическими войсками. Только эти отсутствующие танки сейчас громят нашу оборону по всей линии фронта. Если вы не в курсе, то один из них расстрелял машину, на которой я ехала так что могла убедиться в этом на собственной шкуре. Подлая атака и на мирное население Твери, вы дали противнику моральное право атаковать Прагу и ничего не сможете противопоставить их более быстрым и манёвренным бомбардировщикам. Вы преступник, барон, и я отстраняю вас от командования. И молитесь, чтобы имперские оказались более благородны, чем вы и не нанесли ответный удар, потому что если будет разрушен хотя бы один дом в моей столице, вы пойдёте под суд. Барон побагровел. «У меня, Ваше Величество, есть непосредственное начальство, и я покину свой пост только по его прямому указанию». Это был откровенный бунт и вызов. Проверка на слабое. Потому что если я сейчас переведу конфликт на министра, и тот не прогнётся, то я противопоставлю себя всей армии. Авторитета в войсках у меня пока нет». Хотя, по словам Тома, мой визит на передовую добавил мне популярности у офицеров и солдат. Но этого недостаточно. Если поставлю ультиматум генштабу, то буду в слабой позиции. Они откажутся подчиняться дури бабе, и мне останется только капризно топать ножкой или получить революцию. Королева отдала вам приказ, барон. Уже пунцовый от гнева командующий авиаторами не сдвинулся с места, Продолжая сверлить меня глазами, я тоже уже внутренне закипела. За преступную халатность, поставившую под угрозу столицу, а также за отказ подчиняться прямому распоряжению королевы, вы высочайшим повелением приговариваетесь к лишению всех чинов и изгнанию. Я быстро схватила барона Кински за руку и тут же нырнула вместе с ним на улицу современного Нью-Йорка. Погибнуть тут он вряд ли сможет, а жизнь бомжа или пациента психбольницы вполне заслужил. Возможно, я об этом пожалею. Возможно, мной управлял гнев, но и иначе я поступить не могла. Это тот вид наказания, который я могу применять без привлечения кого-либо. Я выпустила руку шокированного командующего и нырнула обратно в свой кабинет. Тогда я впервые заметила страх в глазах военных. Они старались маскировать эту непривычную им эмоцию, но именно испуг я заметила первым, когда по возвращению поймала на себе взгляды присутствующих за столом. «Граф Виктор Чернин с этого момента реабилитирован и восстановлен в звании и должности», — жестко сказала я. «Произошедшее должно послужить наукой, что следует за откровенным саботажем моих распоряжений» так что убедительно прошу впредь все подобные авантюрные операции согласовывать со мной. Я не вмешиваюсь в вашу тактику и стратегию на поле боя, но те действия, которые будут иметь далеко идущие последствия для страны в целом, без моего согласия впредь не должны происходить. Надеюсь, я достаточно убедительна. Вам всё понятно, господа? Генералы вяло, неохотно и очень напряжённо кивнули.